Приемником Киприановым был в 1409 году Фотий, мариейский грек, который знал хорошо язык славянский, хотя обыкновенно писал имя свое по-гречески. Муж разумный и добродетельный, как говорят летописцы, но весьма несчастливый в своем церковном правлении. Приехав в северную Россию, опустошенную тогда идигеем, он с великой ревностью старался о восстановлении митрополитского достояния, расхищенного и неприятелями, и корыстолюбцами. Стяжания церковные были захвачены мирянами, села, земли, воды, пошлины отняты. Надлежало отыскивать их и тягаться с людьми сильными, с князьями, с боярами. Чем Фотий возбудил на себя досаду многих? Говорили, что он печется более о мирском, нежели о духовном. Винили его в излишнем корыстолюбии, может быть, отчаятие и справедливо. По крайней мере, сам великий князь ему не доброходствовал и, не любя митрополита, смотрел, по-видимому, равнодушно и на вред, скоро претерпенный митрополией. Хитрый Витовт, без сомнения, издавна видел с неудовольствием свои российские земли под духовную властью святителя инодержавного. Митрополиты наши именовались киевскими, но жили в Москве, усердствовали ее государем и, повелевая совестью людей, питали дух братства между южной и северной Россией, опасный для правления литовского. Сверх того, собирая знатные доходы в Первой, истощали ее богатства и переводили оные в Московское великое княжение. Благоразумная политика Киприанова удаляла исполнение Витовтова замысла. Сей пастырь, выехав из литовских владений в Москву как в столицу государя правоверного, следственно и метрополии, не оставлял Киева. посетив его в 1396 году, жил там около 18 месяцев. Ездил и в другие южные епархии, вообще угождал Витовту. Фотий, монах от юности, мало сведующий в делах государственных и воспитанный в ненависти к латинской церкви, не искал милости в Витовте, усердном католике. Не хотел даже быть в областях его и требовал единственно доходов оттуда. Тогда Витовт, созвав епископов южной России, Предложил им избрать особенного митрополита и велел подать себе жалобу на Фотия, как на пастыря нерадивого. Тщетно Фотий хотел отвратить удар. Он спешил в Киев, чтобы примириться с Витовтом или ехать в Константинополь к патриарху. Но ограбленный в Литве долженствовал возвратиться в Москву. Наместники его были высланы из Южной России, волости и села митрополитские описаны на государе и розданы вельможам литовским. Согласно с желаниям духовенства Витовт послал в Константинополь ученого болгарина именем Григория Цамблака ласковыми письмами убеждая императора и патриарха поставить своего достойного мужа в митрополиты Киевский. Когда же доброходствуя Фотию патриарх не исполнил его воли все епископы Южной России съехались в Новогрудок и сами собою в угодность государю посвятили Цамблака в митрополиты. написав во всенародное известие следующую достопамятную грамоту «Всякое даяние блага и всяк дар совершен, свыше исходяй от Отца Светом. И мы прияли сей дар небесный, и мы утешились он им, епископы стран российских, друзья и братья по Духу Святому, смиренный архиепископ Полоцкий и Литовский Феодосий, епископ Исааки Черниговский, Дионисий Луцкий, Герасим Владимирский, Севастиан Смоленский, Харитон Ехельмский, Евфимий Туровский. Видя запустение церкви Киевской главной в Руси, имея пастыря только именем, а не делом, мы скорбели душою, ибо митрополит Фотий презирал наше духовное стадо, не хотел ни править он им, ни видеть его, корыстовался единственно нашими церковными доходами и переносил в Москву древнюю утварь Киевских храмов. Бог Милосердный подвигнул сердце великого князя Александра Витовта, литовского и многих русских земель Господаря. Он изгнал Фотия и просил иного митрополита от царя и патриарха. Но ослепленные неправедную мздою, они не вняли молению праведному. Тогда великий князь собрал нас и епископов, всех князей литовских, русских и других подвластных ему, бояр, вельмож, архимандритов, и гуминов священников, и мы в новом граде литовском в храме богоматери по благодати святого духа и преданию апостольскому посвятили киевской церкви митрополита именем Григория и свергнули Фотия, представив его вины патриарху, да нерекут люди сторонние. Государь витовт иной веры, он не печется о киевской церкви, которая есть мать русским, ибо Киев есть мать всем градам нашим. Епископы из древли имели власть ставить митрополитов и привели к князи Изяславе посвятили Клемента. Так и болгары, древнейшие нас в христианстве, имеют собственного первого святителя. Так и сербы, коих земля не может равняться невеличеством, немножеством народа с областями Александровитовта. Но что говорить о болгарах и сербах? Мы последовали уставу апостолов, которые предали нам ученикам своим благодать Святого Духа. равно действующую на всех епископов. Собираясь во имя Господне, святители везде могут избирать достойного учителя и пастыря самим Богом избираемого. Да не скажут легкомысленные, отлучимся от них, когда они удалились от Церкви греческой. Нет, мы храним предания святых отцов, клянем Ереси, чтим Патриарха Константиноградского и других, имеем одну веру с ними. но отвергаем только беззаконную в церковных делах власть, присвоенную царями греческими, ибо не патриарх, но царь дает ныне митрополитов, торгуя важным первосвятительским саном. Так Мануил, любя не славу церкви, а корысть свою, в одно время прислал нам трех митрополитов: Киприана, Пимена и Дионисия. Сие было виной многих долгов, убытков, мятежа, убийства, и что всего хуже, бесчестие для нашей метрополии. Рассудив же, что не подобает царю Мирянину ставить митрополитов за деньги, мы избрали достойного первосвятителя. В лето 6924 индикта, ноября 15, в 1415 году. Тщетно Фотий писал грамоты к вельможам и народу Южной России, опровергая незаконное посвящение Григория как дело одной мирской власти или иноверного мучителя, врага истинной церкви. Древняя единственная метрополия наша разделилась оттого на две, и московские первосвятители оставались только по имени киевскими. Григорий Цамблак, муж ученый и книжный, замышляя для славы своей соединить церковь греческую с латинской, ездил для того с литовскими панами в Рим и в Константинополь. но возвратился без успеха и скончался в 1419 году, хвалимый в Южной России за свое усердие к вере и проклинаемый в Московской Соборной Церкви как отступник. Он уставил торжествовать память святой Параскевы Тарновской и написал ее житие вместе со многими христианскими поучениями. Приемником его в Киевской митрополии был Герасим, смоленский епископ, поставленный Константинопольским патриархом в 1433 году.